Прости, что, как идиот, все время повторяю за тобой, но о каком разрыве ты говоришь? Что с ней будет, когда ты уедешь на сборы? Она пока поживет здесь. Сам понимаешь, я же не могу взять ее с собой. А что такого особенного происходит с женами футболистов, когда их мужья разъезжают во время сезона или отправляются на сборы, спортивный лагерь? Хорошо. Тогда ответь на другой вопрос. Что будет с ней, когда ты вернешься со сборов, поселишься в Хьюстоне и возобновишь свой прежний образ жизни? Как только начнется сезон, я перестану себе принадлежать. И мы, конечно, не сможем видеться так часто, как этого хотелось бы. Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю? Ты хочешь сказать, что будешь продолжать с ней встречаться? Да, черт возьми! А ты что подумал? И хочешь, чтобы она стала частью твоей жизни в Хьюстоне? Конечно, хочу! Сбитый с толку Том... «Покачал головой. Ты действительно считаешь, что она впишется в твой круг общения и будет уютно себя чувствовать в компании твоих друзей? У тебя на этот счет есть какое-то сомнение? Не дури, Гэмблин, я твой лучший друг, и меня ты не проведешь». «Ты только взгляни на нее!» — воскликнул он, указывая в сторону лестницы. «Разве она похожа на тех женщин, с которыми ты обычно появляешься в свете?» Закипая, Трент сжал руки в кулаки. «Кажется, тебе пора уходить. Не волнуйся, уйду. Но ты пойми, я говорю тебе... Все это не для того, чтобы досадить, а чтобы заставить тебя опомниться, взглянуть правде в глаза. Мне будет жаль, если ты разобьешь ее сердце, и поверь, я буду всецело на ее стороне. Огромное тебе спасибо. Но Эна не нуждается в твоем покровительстве. Кстати, о какой правде ты говоришь? Ты используешь Эну, чтобы ублажать свое эго, так же, как использовал отпуск, чтобы вылечить плечо. Ты сам отметил, Эна тебя обожает. Это действительно так. Ты бы видел, как она на тебя смотрит. Ты способен соблазнить любую женщину. Черт побери! Я мужчина, у меня нет гомосексуальных наклонностей, но я знаю, что ты неотразим. Ты красивый мужик, суперзвезда в мире футбола и, судя по тому, что я слышал от твоих брошенных подружек, хорош в постели. Какая женщина сможет против такого устоять? Любой мужик позавидовал бы твоему успеху у представительниц противоположного пола. Но ты поступаешь как последний подлец теша свое самолюбие, испытывая свои чары на этой женщине. Тренд скинул голову и встал в стойку. И зачем же я это делаю, мистер неудавшийся психолог? Тренд знал, куда бить, чтобы сделать больно. Том Тенди окончил. Психологический факультет даже получил степень, однако был вынужден отказаться от врачебной практики, поскольку совмещать ее со спортивной карьерой было невозможно. Кто доверит свои переживания, то поголовому футболисту. Том попытался утихомерить брулящий в нем гнев. Он поднял руку и начал, загибая пальцы, считать. «В прошлом году ты окрутил самую красивую девушку в Техасском университете, и папочка».